окутавшего мир после временной победы реакции Маркс видел грядущее торжество труда в борьбе с капиталом. Сейчас он старался сохранить тех борцов из союза коммунистов, которые рассеялись по обеим сторонам Атлантики и вели трудную полную лишений жизнь. Книга «Критики политической экономии в первую очередь предназначалась им, она должна была выписывать хорошо вооруженных теории людей.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 Тогда наступает эпоха социальной революции. Материалистическое понимание истории — огромное торжество научной мысли. Она открыла путь к научному объяснению процессов общественного развития, которые до сих пор оставались вне рамок точного познания. С помощью непреложного научного анализа Маркс вынес смертный приговор капиталистическому строю. Он не указывал дат и географических точек, где разыграются будущие решающие схватки между трудом и капиталом, но предрек победу рабочему люду. Капитализм представляет собой последнюю антагонистическую форму общественного производства, и в недрах буржуазного общества производительные силы создают материальные условия для разрешения этого антагонизма. «Потому, — писал Маркс, — буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества». Берлинский издатель «Дункер» выпустил первые разделы книги «Критики политической экономии» тиражом только в тысячу экземпляров. Заключить договор на весь труд он отказался и поставил это в зависимость от спроса на первый выпуск. Появление книги Маркса «Буржуазная пресса» встретила нарочитым гробовым молчанием. Это был испытанный маневр, более действенный, нежели злословие и клевета, могущий найти отпор, справедливые возражения или любопытство. Необыкновенные книги имеют нередко трудные и сложные судьбы. В это же время Маркс неотрывно готовил целых 15 печатных листов текста статей для выходящей в Нью-Йорке американской энциклопедии. «Нет большей страсти, нежели одержимость творчества и труда». Ни жажда в раскаленных песках пустыни, ни власть инстинктов, ни многодневный голод не могут сравниться в своей изнуряющей силе с мучениями ученого, обремененного великим научным открытием, художника, отягощенного образами, мыслью, звуками и не имеющего возможности выявить их, воссоздать в зримой и слышимой форме. Так созревшее семя пробивается даже среди камней, чтобы вырваться к свету, расти, цвести. Карл страдал, он вступил в пору зрелого творчества, все было выношено, внутренне проверено, мысль его высоко парила над миром, постигала законы, двигавшие обществом, а жизнь, издеваясь, тащила его вниз в смрадные болота мелочных забот. Шли годы, целое десятилетие уже он бился с нуждой, Это была худшая, изнурительнейшая из войн, в которой Маркс потерял четверых детей, здоровье и несчетное количество часов, необходимых для больших творческих свершений. Война эта не сулила ему побед. Она убивала тех, кого он любил.